Ветер среди сосен, что шепчет о браке. Как только старейшина-алхимик снова покинул зал совета старейшин, оставив за собой мягкий аромат редких пилюль и ощущение глубокой уверенности в своем решении, в помещении, украшенном свисающими с потолка свитками с именами прежних мастеров и шелестящими занавесями с символами пяти пиков, повисла тягучая пауза. Она была почти ощутима, как электричество перед бурей. Лица старейшин, обычно суровые, непроницаемые, теперь дрожали от сдерживаемых эмоций. Он слишком самоуверен, этот старый травник. Первым нарушил тишину старейшина Сойон Гук, маг тонкого склада, вечно пахнущий пергаментом и пеплом. Его голос был ядовито и Считает, что раз первым подметил зерно в этом дикаре, теперь он его может огранить и поставить на пьедестал, как свою победу. «А он не прав?» Тут же весьма резко откликнулась старейшина Юй Мин, чья ученица вылетела из состязаний во втором круге. «Кто-то из нас предложил бы этому немому хоть один фальшивый талисман, не говоря уж об истинном обучении. Все плевались от одного его вида. А теперь плюются от зависти». Тут же с язвительной ухмылкой добавил старейшина Линь Су, что был представителем рода, издавна конкурировавшего с Хва Джон за власть. Вы видели этот прорыв? Мастер до уши четвертой звезды. И это при том, что, как утверждает сам старый алхимик, парень занимается меньше года. Разговор стремительно скатывался к чему-то горячему, почти бессовестному. И тут, как каплю воды на раскаленный камень, прозвучала одна фраза, вырвавшаяся почти шепотом. Кровь у него странная, не наша, но ядро, оно словно очищено. Это редкость, очень большая редкость. Все взгляды повернулись к говорившему, старейшине Ся Лун, известному своими экспериментами с линиями родословных и укреплением талантов через брак. Он уже сидел, сцепив руки в замок, а его темные глаза были узкими щелками. Он обвел остальных своим пристальным взглядом и неторопливо произнес. Он безродный, и это, на первый взгляд, его слабость. Но, с другой стороны, он никому не принадлежит, и если его сделать своим, через союз. «Ты имеешь в виду выдать за него кого-то из своих внучек?» Насмешливо, но с ноткой интереса перебил старейшина Цзяо Хуань. Ты хочешь получить такого зверя в свой род? А ты не хочешь? Холодно бросился Лун. Посмотри на реакцию гостей с других сект. Даже те, кто презирает безродных, теперь уже строят планы. Если мы упустим его, он может стать мечом в чужих руках или клинком, что вспорит живот нашей собственной секте, если нас предадут. Глухо пробормотал кто-то из дальнего угла, и тогда начался настоящий подковерный бой. Старейшины переглядывались, обменивались взглядами, полными расчета. Кто-то уже начинал что-то шептать своему помощнику, кто-то вызывать через талисман родню. В полголоса прозвучали имена Сэ, Ми, Юн, Йон, Минджу. Молодые девушки, родившиеся в уважаемых семьях, некогда готовившиеся к союзам с сыновьями других старейшин, а теперь, теперь все поменялось. Если уж речь пошла о браке, вмешался сухо и холодно старейшина Сиалун. Я бы предложил сначала узнать, кто вообще стоит за этим парнем, но не может он быть просто случайностью, слишком уж он спокоен, слишком собран. Да хоть бы и был, вмешался другой. Так это даже лучше, чистая страница, пиши, что хочешь. И учти, в тон ему добавил Сиалун. Если он и правда носитель древней крови, как намекали некоторые, то его родословная сама выстроится. У нас были прецеденты. Он может стать продолжением одной из пропавших линий. Даже если это ложь, никто не проверит. И вот тут наступила новая тишина, но теперь она была совсем иного рода. Хищная, кровавая, полная расчета. Старейшины, эти старые разумные, пережившие не одно поколение, вдруг ощутили жар желания вплести этот случайный камень в свои кланы, в свои плетения, выковать из него кинжал, острие или щит. И главное, забереть его пока еще можно, пока он еще мой и одинокий, пока за ним не пришли другие. Высоко в зале для гостей, скрытой от постороннего взгляда ложи для представителей других сект, все еще витал аромат благовоний и медленно плыли клубы тонкого дыма. Здесь, за мозаичными решетками, украшенными узором пятигорных пиков, собрались наблюдатели, старейшины и наставники других сект, не входящих в состав пяти пиков бессмертных. Их выражения лиц были разными, но молчаливая напряженность просачивалась даже в самые мирные взгляды. «Так он действительно не немой?» Глухо пробормотал седовластый мастер в темно-зеленом одеянии с нашивкой секты небесного нефритового императора. не мой Коротко кивнул другой, высокий и худой от секты пылающего дракона, листая уже второй свиток, который только что принесли его ученики. Но не безродный. Или, возможно, уже нет. Его вписали в семью Хваджон. Вот копия печати. Свиток, засветившийся багровым сиянием активной магии признания, прокатился по кругу. Один за другим старейшин разных школ и сект нахмурились, осознавая масштаб происходящего. «Вы видели столб энергии при прорыве его ядра?» – произнес старик с кольцами на каждом пальце. «Это был прорыв ядра мастера не ниже до уши четвертой звезды, а может и пятый Это невозможно!» – тут же зашептала наставница в светлом одеянии. «Он занимается меньше года, я проверила. Он был принят старым алхимиком всего пять с половиной месяцев назад». После ее слов молчание повисло тяжелой пеленой, и тут раздался голос, тихий, как шелест травы, но каждый его услышал. «Если это правда, то в ближайшие годы он вполне может достичь уровня Доу-Лин, не первой и не третьей звезды, пятой, как минимум». Это сказал старейшина секты Лунного Лотоса, человек, чьи предсказания уже не раз заставляли политиков, сектантов и князей менять расстановку сил на континенте. Он не шутил. «А если его потенциал на этом не остановится?» — добавил кто-то, едва слышно. «То кто нам скажет, что он не дойдет до уровня доу до уровня Короля?» Повелителя пути. В зале наступила гробовая тишина. Даже самые горделивые, даже те, кто недавно насмехался над тем, что пять пиков бессмертных раздули шоу, теперь не смели усмехаться, потому что в каждом из них прознулся страх. Древний, инстинктивный, рождающийся не от силы, а от непредсказуемости. Один из старейшин, представители секты девяти небесных ликов, тихо зашептал, поглаживая свою длинную бороду. Все это время мы искали проявление старой крови в элитных семьях, а он вынырнул из ниоткуда, ни имени, ни линии, ни истории. Или они есть, но кто-то постарался их скрыть. Пробормотал другой. А может он из одной из потерянных ветвей? Кто-нибудь из древних великих мастеров? Сказал кто-то сзади, и многие головы одновременно обернулись. Это предположение повисло в воздухе, как капля крови на снегу. Потомок великого мастера прошлого? Возможно. И если это так, то тогда становится понятно, и то откуда у него взялись такие способности? Старейшина в синем золотым, отороченном плащом из секты песчаной тени нахмурился, скрестив руки. Мы должны его заполучить. Или хотя бы не дать пяти пикам бессмертных закрепить его за собой через союз или обед. Тут же добавил второй. Мы уже опоздали с первым, но еще не поздно с остальным. Он юн, впечатлителен, уязвим ха <свы> Медленно выдохнул старейшина, у которого была только одна рука. «Если он дойдет до уровня короля, то вся секта пяти пиков бессмертных поднимется. Их влияние возрастет еще больше, их доля в артефактных обменах, в правах на обучение перспективной молодежи. Все это обрушит баланс». и «Если это случится», <свы> — произнес другой то тех кто пяти пиков бессмертных, уже нельзя будет игнорировать. Даже великие дома начнут с ними договариваться. После такого прямого намека снова возникло тягостное молчание, и затем... Мы должны действовать. Так под резным куполом за толстыми завязами решались новые судьбы, и имя немого юноши, побеждающего мастеров, уже начинало пульсировать в их разговорах, как предвестник перемен. Но только единицы из них поняли, если этот самый Андрей не просто выжил, но и начал раскрываться, то он уже не их пешка, он переменная, и переменное что может разрушить всю привычную игру. В то же самое время в одной из отведенных для гостей внутренних резиденций секты Пяти Пиков Бессмертных, богато убранной ширмами из лакированного дерева, тяжелым благовением и приглушенным светом нефритовых светильников, члены семьи Йон собрались в узком, но влиятельном кругу. Атмосфера в комнате была тревожно сдержанная, словно даже воздух пытался прислушаться к тому, о чем сейчас собирались говорить представители одной из древнейших и самых скрытных семей юго-западных предгорий. Во главе сидел один из старших представителей рода Йон Тэ Джун – седовласый с высоким лбом, глубокими складками у глаз и пронзительным взглядом, под которым любой младший чувствовал себя обнаженным. На нем был Хаори с серебряной вышивкой змеи на груди – символа скрытой власти и дальновидности. Рядом – двое его ближайших советников – двоюродный племятник Йон Сэну и дочь одной из ветвей семьи Йон Хэйи, обладавшей репутацией холодного и исключительно прагматичного аналитика. Мы уже упустили его. Холодно начал Теджун, глядя в пустоту, как будто сквозь стену видел тот самый столб энергии, который еще недавно рассекал небо над священной площадкой прорывов. А теперь он человек семьи Хваджун, и не просто слуга, они дали ему имя, Рот. И сделали это на глазах у всех гостей секта пиков Бессмертных. Тут же подхватила Йон Хэй, чуть склонив голову. Это было заявление, публичное, урок для всех нас, для тех, кто не увидел в грязи жемчужину, достоин лишь глотать пыль. Раньше наш господин хотел действовать через поддержку, тихо, с предложениями, возможно, через благодарность. Но теперь... С сомнением проговорил Сэну, внимательно следя за выражением лица старшего. Теперь это, в принципе, будет невозможно провернуть. Таджун кивнул медленно, его пальцы коснулись шрамов на руке память о прежних тяжелых решениях. Теперь он стратегическая цель. Не просто сильный культиватор, он потенциальный поворот в расстановке сил. К тому же рост его силы, по всем имеющимся данным, был слишком резкий. Такой скачок говорит о древней силе, о ком-то, кто не так-то и прост. Древняя кровь? Осторожно, предположила Хайи. Потерянная ветвь. Род пылающего пера или, возможно, что-то еще глубже. Его магические плетения не соответствуют школе, которые его здесь могли обучать. Мы должны рассматривать два направления. Теджун повернулся к ним. Первое – сближение. Через кого-то из младших. Сблизиться с ним, пока он еще формируется как разумный. Его отношения неустойчивы. Да, семья Хваджон дала имя, но это не кровь. Это политика. Имя можно отнять. А второе – ресурсы. Если он решит, что Хваджон сдерживает его рост, мы должны быть теми, кто даст ему простор. Он молчит, да, но он далеко не так глуп, как может показаться на первый взгляд. Он не привязан, и мне кажется, что он изучает. Хэй чуть сдвинула брови. И если он поймет, кто действительно даст ему силу, то он сам сделает выбор. Нам остается быть первыми в этом выборе или устранить тех, кто уже рядом. Молчание в комнате стало плотным. Нет, не сейчас. Немного подумав, отрезал таджун Пока он – точка концентрации внимания всех сильных. Если кто-то попытается навредить ему сейчас, это будет расценено как вызов. Даже князь Чхон Йонг Джу может вмешаться. Мы не глупцы, мы все тщательно спланируем. Так что будем играть в долгую партию. Он встал и подошел к окну, отодвинув занавеску. Далеко внизу все еще гудел внутренний двор, оттуда доносился шепот. Виднелись сполохи свечей, и все так же чувствовалось сильное напряжение. «У нас есть время, но теперь он стал не просто задачей, он стал возможностью. И если кто-то из вас предложит своему ребенку или внучке попробовать к нему подойти, я не остановлю. Но будьте осторожны, у него другие глаза. Глаза не просто немого юноши, в его взгляде явно видна память, сила и...» Выбор. Все присутствующие молча и практически синхронно кивнули, план был понятен. С этого момента юноша, еще недавно одетый в изношенное одеяние ученика, стал тем, кто мог быть способен изменить баланс сил на ближайшие десятилетия, и семья Йон не собиралась стоять в стороне. Он не носил ни гербов, ни знаков отличия. Его одежда была скромна, как у любого заезжего торговца. Наполовину серый дорожный кафтан, потертый от времени плащ, скромная повозка с грузом дешевых пилюль и лекарственных сборов. Все это создает образ человека, затерявшегося среди толпы других поставщиков. Но взгляд, внимательный, холодный, почти безжизненный, выдавал в нем не просто человека. Именно этими глазами соглядатый князь от Чхона Йонг-Джу вел наблюдение за состязанием с самого утра. Сейчас, когда столб энергии давно рассеялся в небе, арена уже почти опустела, а главные действующие лица были заняты переговорами, поздравлениями или тревожными внутренними размышлениями. Он сидел в своем съемном помещении на окраине Сектантской торговой улицы. Перед ним лежали десятки узких полосок бумаги, зашифрованных, пропитанных особым раствором, чувствительным к духовной энергии. Каждая из них содержала отдельный блок наблюдений. Он собирал их по кусочкам, будто сложную мозаику, пока не выстроилась целостная картина. Он начал писать доклад. Доклад его светлости князю Чхон Йонг Джу лично в руки. Отчет. Тайный наблюдатель под именем Хо Ин. Объект наблюдения. Состязание молодых культиваторов в секте пяти пиков бессмертных. Цель – наблюдение за действиями семьи Хваджон. Событие – внезапное появление и победа в состязании неизвестного молодого культиватора, числящегося под именем Андрей, формально вписанного в семью Хваджон как младший родственник в процессе состязаний. Факт – изначально воспринимался как безродный и ущербный, немой, насмешки, недоверия со стороны прочих учеников, в том числе и представителей значимых семейств. Деталь. Против ожиданий победил ряд участников, включая мастеров уровня до уши первой звезды. В финале противницу, использующую техники, повышающие силу до уровня мастера до уши второй или третьей звезды. Особое замечание. Применение силы, превосходящей стандартный уровень культиваторов его категории, отслежено наличие аномального магического пульса в момент финального удара, возможен внешний катализатор или неизвестный внутренний артефакт, но, как следствие, прорыв ядра, который был зафиксирован визуально. Столб духовной энергии достиг интенсивности, соответствующей уровню мастера до уши четвертой звезды. Имел место неконтролируемый выброс силы, что подтверждено бегством сопровождающих и необходимостью срочного помещения данного индивидуума в зону медицины. Реакции. Семья Хва-Джон выражает открытое удовлетворение, считает юношу своей инвестицией. Старейшины секты были явно растеряны, часть демонстрирует враждебность, иные – явный интерес. Сторонние семьи явно ведут оценку ситуации, обсуждаются возможные брачные союзы. Старейшина-алхимик Йонг Мир и мастер Соль Хва имели к нему доступ ранее. Подозрение на то, что именно они знали больше других. Слухи распространяются версии о возможной утраченной ветви древнего рода, наследие гения прошлого. Прогноз. Потенциальный рост силы субъекта, экспоненциальный, при достаточной подпитке ресурсами может достичь уровня «да» до «уши» за менее чем 10 лет. Возможен интерес сект высшего ранга, варианты привязки семьи Хваджон через договор или брак. При неправильной политике секты пяти пиков бессмертных возможен конфликт интересов. Закончив писать свой доклад, саглядатый отложил кисть и осторожно поду на последнюю строчку, чтобы чернила высохли. Потом тщательно свернул свиток, обмотал его алой лентой с клеймом, пропитанным печатью князя, и лишь тогда позволил себе глоток настоя из темного фарфорового чайника. Снаружи по-прежнему слышались голоса, кто-то кричал, торговцы расставляли лавки, обсуждали произошедшее. Но он уже знал, что с этого момента все в этом регионе изменится, потому что появился кто-то, кто сожжет доску и поставит свои фигуры. Потом он поднялся, вытащил из подложек глиняную капсулу, вложил в нее свиток, активировал печать обратной передачи и отправил сообщение. Теперь все зависело от того, как князь Чхон решит сыграть эту новую партию. Сквозь ряды медленно расходящейся толпы, которая еще не до конца оправилась от зрелища прорыва ядра, в тени одного из дальних павильонов, скрытых изогнутыми крышами и густыми навесами красных фонарей, собрались несколько фигур, одетых в темной одежды с тонкой нитью кроваво-красного шитья по краям рукавов и воротников. Это были представители секты Тени Кровавых Лун, той самой организации, скрытой в тени как в прямом, так и в переносном смысле, обладающей дурной славой среди благородных школ, но остающейся при этом чрезвычайно влиятельной, особенно в вопросах, касающихся ядов, тайн и алхимии, балансирующей на грани дозволенного. Один из старших, сухопарый мужчина с узким лицом, светло-серой кожей и глазами будто затянутыми дымкой, наклонился к остальным и тихо, почти шепотом произнес. «Это он, тот самый немой, слуга, что обнаружил нашу пилюлю». Молчание повисло над собравшимися. Никто не стал спрашивать, как он пришел к такому выводу. Этот мужчина, известный под именем Син Му Йон, был мастером ядовитой алхимии. Его мнение ценилось выше любого пророчества. «Яд, который мы подбросили, был сложен», продолжал Син Му Йон. Тонкая работа. Порча демона, скрытая под слоем ци, укрепляющего действия маскировалась так, что даже большинство мастеров до уши третьей звезды прошли бы мимо. А этот... этот мальчишка даже не обучался тогда, но каким-то образом понял, остановил, предупредил. Разве этого недостаточно, чтобы понять, с кем мы имеем дело? Один из молодых представителей секты, явно более импульсивный, скривил губы. «Возможно, ему просто повезло». Син бросил на него такой взгляд, что тот тут же опустил голову. Его голос остался спокойным, но внутри слышался холод стали. Везение не позволяет распознать демоническую порчу через три маскирующих слоя. Везение не позволяет разорвать магическую печать так, чтобы не активировать закладку. И уж точно везение не позволяет юному ничтожеству с улицы прорваться до уровня до уши четвертой звезды меньше, чем за год. Он выпрямился, щелкнул костяшками пальцев, обдумывая дальнейшее. Если его не остановить, или, по крайней мере, не заполучить к нам, то он станет угрозой, не просто отдельной секте, он станет силой, я сам чувствую это. Его потенциал – это минимум пятая звезда Доу-Ван, а если правы мои подозрения? Он замолчал на мгновение, будто решая, стоит ли озвучивать мысль. Он может достичь даже уровня Доу-Лин, уровень духа. Слова прозвучали, как удар в колокол. Все вокруг замерли, в глазах некоторых мелькнул страх, в других – интерес, но больше всего – осознание. Это был не просто сильный юнец, это был будущий враг, если его не перехватить, не склонить, не устранить. Пока он с семьей Хваджона, этим старым алхимиком Йонг Мином, он вне досягаемости. Все же заговорила женщина в черной вуале, стоявшая сбоку. Но пока его сердце еще не привязано, даже у нас есть шанс. Син Му Йон коротко кивнул. «Да, и мы им воспользуемся, но медленно, без шума. Этот мальчишка, он он не глуп, он опасно не глуп». Он посмотрел в сторону поля, где еще витал слабый след энергии недавнего прорыва, и прошептал. «Мы либо склоняем его на свою сторону, либо начинаем готовить землю для того, чтобы однажды вырвать его с корнем». И в этих холодных словах не было эмоций, только расчет и опыт. Именно в такие моменты секта Тени Кровавой Луны и начинала двигаться не как воин, а как яд, медленно, бесшумно и бесповоротно. Утро выдалось необычайно тихим. После потрясений предыдущего дня и насыщенной ночи, когда столб энергии от прорыва Андорея еще долго светился в небесах, поглотив в себе все разговоры, слухи и предубеждения, утренний свет будто специально дарил возможность всему пришедшему в движение снова обрести форму. Воздух был прохладен и свеж, над горами витал туман, а на влажных тропинках, ведущих к внутреннему двору гостевого комплекса секты Пяти Пиков Бессмертных, уже мелькали фигуры поспешно собирающихся делегаций. Во внутреннем дворике, в павильоне затейливо изогнутыми балюстрадами и резными колоннами, украшенными изображениями бессмертных духов, стоял глава семьи Хваджон, Хваджон Йон Сан. Его лицо, привычно собранное и суровое, сегодня выражало нечто большее, чем обычное сосредоточение. В глубине глаз мелькало явное удовлетворение, скрываемое едва заметной приподнятой бровью и напряженной линией губ. Рядом снова стоял его внук, мундже дже все еще переполненный эмоциями после вчерашнего триумфа, но сейчас сдерживающий себя, будто чувствуя, что впереди не просто наставление, а нечто важное. мун Наконец-то заговорил глава клана ровным глубоким голосом. «У нас появился шанс, который выпадает лишь раз за поколение, а то и не за одно. Не каждый день судьба сама вкладывает тебе в руки подобного союзника». Юноша быстро кивнул, но старик поднял руку, не позволяя перебивать. «Ты видел его. Видел, как он держался, как сражался. Этот парень, он не просто силен, он стабилен, он хладнокровен. В нем есть то, что не воспитывается ни наставниками, ни годами учебы. Это стержень. Он пришел откуда-то извне, но сейчас он под нашей защитой, под нашей печатью. С ним связан и наш статус, и наше будущее. Пойми это, Мунджа». Он сделал шаг ближе, наклонившись чуть к внуку, чтобы слова легли не просто в уши, а в сердце. «Ты не должен относиться к нему как к слуге. Это было возможно раньше, когда он носил хламиду и не вызывал ни у кого интереса. Теперь это глупо. Больше глупо, чем оскорбительно. Ты должен быть для него другом, младшим братом, соратником. И если когда-нибудь он поднимется еще выше, а он поднимется...» Тут голос старика стал глушей и тише то именно ты будешь тем, к кому он будет обращаться первым, кому он будет доверять, и, возможно, на кого он будет работать». Мальчик стоял неподвижно, сжав кулаки. Он не был глуп. Все, что говорил его дед, он уже и сам начал понимать еще вчера, когда сияющий столб прорыва ядра прорвал небеса над ареной. Но услышать это вслух значило сделать этот выбор окончательным. «Да, дедушка», — наконец произнес он серьезно. «Я все понял. Я буду рядом с ним. Я постараюсь быть ему настоящим другом». Хваджон Йонсан удовлетворенно кивнул, положив руку на плечо внука. «Хорошо. У тебя доброе сердце. Это иногда может быть слабостью, но сегодня это наша сила. Придет время, когда Андрей окажется между многими, между сектой, между школами, между кланами. И тогда он должен помнить, что именно семья Хваджон протянула ему руку». Казафета, глава семьи взглянул в сторону дальнего двора, где уже собирались в путь члены делегации. Легкий ветер шевельнул рукава его темного плаща, украшенного вышитой эмблемой клана, головами льва и дракона, переплетенными в узел. «Мне пора, но помни, мы не только защищаем свое, мы строим свое будущее. А этот парень – часть этого будущего. Возможно, даже его основа». Он обернулся, и они вместе направились к ожидающим лошадям, оставляя позади павильон, в котором только что было принято решение способно изменить баланс сил в мире культиваторов.